Однако и ее духовная начинка не была забыта. Она владела несколькими языками, ей передавали свои знания учителя истории, географии, литературы, музыки, танцев и особенно пения, ибо природа одарила ее голосом чистого и теплого тембра. Но не только в голосе заключалось ее очарование. Более просвещенная, чем большинство ее современников, Марианна стала гордостью ее тетки, несмотря на достойную, сожаления склонность поглощать все попадавшиеся ей в руки романы. «А она могла бы по достоинству занять место на любом троне», — любила заявлять старое дева, акцентируя свои слова сильными ударами палкой о пол. «Кроны никогда не были удобным местом для сидения», — отвечала Бат де Шозей, обычный наперстник горделивых мечтаний леди Эллис. «Но с некоторых пор их стало вообще невозможно удержать за собой». Их взаимоотношения с Эллис Селтон носили характер неровный, беспокойный. Теперь, когда все так печально окончилось... Марианна не могла вспомнить о них без грусти. Протестантка до мозга костей, леди Сэлтон относилась к католикам с непреодолимым недоверием, а к их священнослужителям с каким-то суеверным страхом. Она считала их ответственными за деяния инквизиции, внушавшие ей отвращение, а ей всегда казалось, что от них попахивает дымом костров. Словесные схватки между ней и аббатом Готье были жаркими и бесконечными. Каждый из противников старался переубедить другого, хотя и не питал иллюзии о возможности достижения этого. Эллис потрясала зеленую харуги в торквемады, а Готье метал громы и молнии против костров Генриха VIII, неистовства фанатичного Джона Кнокса и, напоминая о мученичестве католички Марии Стюарт, шел на приступ англиканской цитадели. Обычно спор прекращался из-за обоюдной усталости. Леди Эллис распоряжалась подать чай, который дополнялся в честь гостя бутылкой старого виски. Затем, восстановив мир, бойцы начинали более мирные сражения с картами в руках за инкрустированным столиком для трик-трака, ощущая, что их взаимное уважение не только не ослабело, но даже усилилось. И ребенок возвращался к своим играм с чувством, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, ибо те, кого она любила, были в согласии. Несмотря на убеждения тетки, Марианна была воспитана в правилах веры ее отца. Говоря по правде, уроки вероучения, религиозные войны, как называла их девочка, имели место не так уж часто. Аббат Готье де Жазей появлялся в Селтон-Холле редко и ненадолго. Никто толком не знал, чем он занимает свое время. Известно было только, что он много путешествует по Германии, Польше и даже России. Везде он оставался подолгу. Он останавливался также иногда в различных резиденциях графа Браванского, ставшего после 1795 года и смерти дофина королем Людовиком XVIII. Он проживал в Вероне, Метаве, Швеции. Время от времени он появлялся и в Англии, всегда в спешке, всегда сдержанный, никогда не говоря, куда он отправляется и никто никогда не задавал ему вопросов. Когда прошлой весной монарх без королевства расположился в Хартвелл-хаузе, аббат моментально обосновался в Англии. С той поры он уезжал ненадолго. Естественно, все эти отъезды и приезды не могли не заинтересовать Марианну и ее тетку, Последнее часто восклицала «Я не буду особо удивлена, если окажется, что маленький кюре — тайный агент Рима». Однако именно Аббата призвала она к себе в свой последний час, отдавая ему превосходство над пастором Харрисом, которого она не выносила и не называла иначе, как проклятый надутый дурак. Отчаянная инфлюенция с тяжелыми осложнениями за неделю подвела ее к порогу жизни. Эллис спокойно наблюдала за приближением смерти, сожалея только о ее преждевременности. «У меня еще столько дел», — вздыхала она. «В любом случае я хочу, чтобы через восемь дней после моих похорон маленькая моя Марианна обвенчалась». «Так скоро? Ведь я буду здесь и присмотрю за ней», — возразил Аббат. «Вы, мой бедный друг». С таким же успехом ее можно поручить ветру. Вы исчезнете однажды в одной из ваших таинственных экспедиций, и девочка останется одна. Нет, она обручена, так обвенчайте же ее. Я сказала, восемь дней. Вы обещаете это сделать? Аббат Готье пообещал. Вот почему... Верный своему слову, он венчал этим дождливым вечером 1809 года Марианну Доссельна и Франсиса Кранмера, Стоя перед алтарем в расшитой золотыми лилиями белой шелковой ризе, которую ему одолжил каноник Людовика XVIII Александр Талиран теригор дядя знаменитого министра Наполеона, оставшийся верным королевской власти. Аббат Готье де Шазей торжественно совершал обряд. Несмотря на его небольшой рост и хрупкое телосложение, в одежде священника он производил впечатление величественное, подчеркиваемое благородством жестов. В 45 лет он выглядел гораздо моложе и сохранил совершенно юношескую походку. Только белые нити, бороздившие его густые черные волосы вокруг танзуры, выдавали прошедшие годы. Марианна с нежностью поглядывала на эти следы времени, ибо она смутно догадывалась, что они были плодами трудных лет и тяжкого труда на благо других. За то, что она знала о нем и за то, о чем она догадывалась, Марианна любила его особенно преданно. Однако ее дорогой и крестный не собирался разделять с ней радость по поводу происходящего события, и это несколько омрачило ее счастье. Она знала, что он не одобряет этот брак с английским протестантом, что он предпочел бы видеть на его месте какого-нибудь молодого эмигранта из окружения герцога Беррийского, и что он примирился с ним только в исполнении воли покойной. Кроме того, ее не покидало ощущение, что Франсис Кранмер не нравится аббату де Шозей просто как человек. Священник исполнял свой священный долг, но исполнял его без всякой радости. Когда во время церемонии он спустился к молодой чите, Марианна подарила ему обезоруживающую улыбку, как бы приглашая его разгладить морщины между нахмуренными бровями и разделить ее радость. Ее обращенный к нему взгляд, казалось, говорил, «Я счастлива, и я знаю, что вы меня любите. Почему бы вам тоже не быть счастливым?» И такая печаль была в ее немом вопросе. Отныне, когда тетки Эллис не было больше, он был всем, что ей осталось, и ей так хотелось, чтобы он признал и одобрил ее любовь. Но лоб Бата не разглаживался. Он задумчиво смотрел на новобрачных, и Марианна видела в его глазах удивительную смесь сострадания, гнева и беспокойства.